Андрей Рубанов. «Ледяная тетрадь». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Часть первая. «В тайном мире». 1. Зачем это написано? Эта книга — дань памяти одному из главных героев русской культуры, одному из основоположников отечественного литературного жанра автобиографии. Это рассказ об увлекательных перипетиях судьбы реально существовавшего человека И одновременно историческая экстраполяция, наложение закономерности давно прошедшего времени на настоящее время и отчасти на будущее с тем, чтобы и автор, и читатель лучше понимали и то, и другое. Я не историк. История — наука точная, она оперирует фактами, датами, именами собственными. Но читателю интересны не только точные даты. Читатель хочет, чтобы его вели по сюжету, чтобы его сделали полноправным соучастником охоты за истиной. Читатель хочет деталей, живых подробностей. Читатель желает не только знать, но и сопереживать. «Теория суха, но древо жизни зеленеет пышно», — так написано у Гёте. История записывается не только в учебниках и исторических монографиях, но и в художественных, философских, публицистических произведениях. Историю о вакууме я здесь рассматриваю со стороны лично мне интересной, как культурный феномен. Любителям точных жанровых определений сообщу, что моя книга — субъективная публицистика на историческом материале. По линии деда по отцу Константина Васильевича Рубанова я происхожу из семьи староверов. И мое родовое село, называемое Селидьба, находится в Заволжских лесах, в Сосновском районе Нижегородской области, в 100 километрах от села Григорова, где родился протопоп Авакум Петров. В 1986 году я, подросток, сумел сподвигнуть своего деда Константина на написание воспоминаний. Они до сих пор существуют только в виде рукописи. Начало ее. Примерно одна пятая часть посвящена детству деда и описанию быта, семейного и хозяйственного уклада нижегородских староверов в 10-е и 20-е годы XX 20 -го столетия. Эта первая часть рукописи Константина Рубанова будет приведена в конце этой книги без купюр. Всю жизнь, начиная с 12-летнего возраста, с момента первого прочтения «Жития протопопа Авакума, то есть более 40 лет, я чувствую связь с Авакумом. Она то исчезает на многие годы, то вновь возникает, то ослабевает, то укрепляется. И вот теперь, когда я это пишу, достигла наивысшей силы. Вот причина, наверное, самая важная. Я написал книгу, потому что сама она, книга, так захотела. Я написал книгу, чтобы избавиться от нее, разрешиться от бремени. Книги родятся, как дети, сами собой, физиологически по приказу природы. Мы не хозяева этого процесса.